Глава 10. Чутьё, похожее на худого дикого волка, с горящими зеленью глазами, глухо заурчало внутри. Смутная тревога заворочилась в груди, и Эйден раскрыл глаза. За окном только начинало смеркаться, значит, почти минул день. Мужчина не пошевелился, размеренное дыхание не нарушилось, но напряжённый слух попытался уловить среди шума леса тот неестественный звук, который мог потревожить чутьё. «Нет, ничего». шорохи и щебетания птиц, но это не заставило Эйдена расслабиться. Внутреннему зверю он доверял больше, чем любым магическим трюкам или новомодным изобретениям. Только однажды он не послушал его, за что жестоко поплатился. Поэтому мужчина бесшумно поднялся, скользнул по полу, осторожно ступая на ещё целые части половиц так, чтобы ни одна не скрипнула. Дошёл до печки и потянулся к тонкой ладони девушки, лежащей на краю. Он слегка тряхнул её, но Асейна не отреагировала. Эйден взял за плечо и потряс, от девушка вздохнула тяжело, глубоко, будто ей сдавила грудь. Он скорее угадал, чем сумел предвидеть, что с губ вот-вот сорвётся со стон, и встряхнул сильнее, предупреждая его. Она вздрогнула, но глаз не открыла, и тогда маг положил ладонь на высокий лоб, сжал пальцы, заставляя колючую силу дойти до самых дальних закоулков, где во время сна... пряталось сознание. Сейна резко распахнула глаза, схватилась за его руку и задергалась, будто хотела вырваться на поверхность из глубины, а он её топил. "Тише", Эйден наклонился к самому уху, и услышав его голос, девушка замерла. Она нервно втянула носом в воздух, чуть повернула голову и принялась неверяще разглядывать его лицо. Маг осторожно вытянул ладонь, освободив из судорожного захвата, и прижал палец к рту, призывая Сейну к молчанию. В следующий момент девушка совершенно нелогично вдруг потянулась к его щеке и обвела по контуру, очерчивая резко обозначенные скулы. Уголки губ трогнули. «Что случилось с тобой?» Айден мигом закрыл ей рот и уже не церемонясь, стащил спички, крепко обхватив поперёк тела. Опять приблизил губы вплотную к уху и шепнул. ни звука поняла. Кажется, в момент резкого рывка и короткого падения вниз она всё же пришла в себя, потому что кивнула. «Я отпущу», — Эйден продолжил говорить на пределе слышимости. «Но идти будешь за мной след в след, ясно?» Она снова кивнула. Пристально поглядев ей в глаза и заметив, что теперь она смотрит осмысленно, Эйден отпустил. Осторожно выбирая место, куда вступить, он первым пошёл к двери. Я видела перед собой лицо кардинала и не могла понять, что стало с ним. Ему плохо, ему больно. от чего так заострились черты, почему в глазах нет жизни? Что случилось с тобой? Его губы сжались, и пальцы стиснули запястье, стальной хваткой, а резкий рывок вниз отлично прочистил мозги. Оказавшись на ногах рядом с ним, возле печки в старом доме, я поняла, где и с кем нахожусь. Осталось разобраться, почему вновь нырнула в воспоминания Анны. Ведь ощущения были точь-в-точь, точь, как при чтении дневника. Если только неблизость, зачарованная вещи влияла на меня подобным образом. Вероятно, дневник не интересовало мнение наследницы. Ему просто нужно было поведать историю». «Не звука, поняла?» От шею горячего дыхания вздрогнула и кивнула. «Я отпущу», — шепнула Иден. «Но «Ну, идти будешь, за мной след в след, ясно?» Поймал мой подбородок, пристально всмотрелся в глаза, и я снова кивнула. Он отпустил и пошёл вперёд, а я принялась осторожно ступать на те же самые половицы, пока мы оба не добрались до двери. По ту сторону было достаточно тихо. Я успела заранее напугать себя, но ничего подозрительного не ощутила. Зато Эйден, кажется, мнение не разделял. Он осторожно посмотрел в дверную щель и отстранился. Сперва повёл головой по сторонам, а после кивнул мне на окно. Послушавшись, снова повторила прежний манёвр, добравшись по его указке до лавки, под которую темнейший, и заставил забраться. Как мы вдвоём поместились под ней, ума не приложу, ведь печки она казалась достаточно узкой. Только я уже ощущала себя некой утварью, которую мало того, что перетаскивали с места на место, так ещё и запихивали в труднодоступные места. Всегда считала, будто... Достаточно ловка и сообразительна, но сейчас реальность сыграла не в мою пользу. Я просто не успевала за Эйденом и его манёврами, ощущая себя неповоротливой тугодумкой. Правда, старалась искупить неловкость послушанием, то есть по-прежнему не издавала звуков, в точности следуя указаниям. Мы залегли на полу, и несколько мучительных минут спустя за окном послышался шорох. «Тоже осторожный». Мне почудилось, кто-то с той стороны заглянул в дом, а после отстранился. Теперь уже и тихие шаги можно было различить. Они стали удаляться, и их заглушил наш шорох. Эйден выкатился из-под лавки и вытащил меня. Пришлось не просто быстро выбираться, но сразу же подниматься на ноги и запрыгивать на лавку. Оттуда, повинуясь мужской руке, я перебралась на подоконник. Эйден осторожно выглянул наружу и ловко спрыгнул на землю, протянув руки. Поймал меня, не став полагаться на способность спуститься без лишнего шума. Поставил, развернул и подтолкнул в спину, указав задум. Я промчалась как можно быстрее, а он скользнул бесшумной тенью, и мы укрылись за поленницей, переводя дыхание. Здесь остался пенёк, на котором раньше кололи дрова, и сюда же я присела. Жаль, топор не сохранился, не отказалось бы от оружия. У Эйдена был нож и тяжёлый медальон, а мне разве только дневником запустить при случае? Княжица зачарована, вдруг ей можно защищаться. Эйден, предупреждающий, сжал моё плечо и подался вперёд, весь обращаясь вслух. Шаги снова приближались, теперь со стороны леса, а потом послышался и тихий разговор. «Нет никого», — дом обошёл. «Тогда заходим», — долетел ответ. скрип петель и стук двери». Эйден быстро переместился, осторожно на но носочках, прокралась следом и увидела, как он замер под окном и внимательно слушает. До меня тихие голоса долетали мирным гулом, но слов почти не разобрать. Я понадеялась, что Эйден поймёт, о чём они говорят. Самой соваться к окну было страшновато. Разве добрые люди шастают в сумерках по лесу и укрываются в заброшенных домах, боюсь только благородные разбойники и щейки да беглые преступники с сообщницами? Я сглотнула, из дома потянула чем-то с ясны. Правда, печь никто не затапливал и дым из трубы не валил. Хотя у них же магия. Могут подогреть, наверное, если захотят. У нас имелись печки на электричестве, на дровах тоже, но встречались реже. Бубнёж продолжился. Я покрепче обхватила живот, чтобы голодными руладами не выдал нашего местонахождения. Интересно, эйдан также хочет есть или сильнее? Если столько лет его тело существовало в замороженном состоянии, он ощущал голод. Его не мучает зверское желание постоянно поглощать пищу. Меня бы мучило. Уже мучает. Водички хотя бы попить. Мужчина внезапно отполз от окна, поднялся и поманил за собой. Пригнувшись, чтобы не заметили из дома, я поспешила следом, боясь отстать или споткнуться. Когда Макс вернул на лесную тропинку, из-за деревьями нас стало сложно заметить. Он шёл быстро, я с трудом поспевала. Ноги вздумали заныть именно в этот момент, и им в туфлях, дарованных благообразными тётушками, оказалось неудобно бродить по лесу. Когда Эйден резко остановился, чудом не налетело на него. Мужчина, наконец, заговорил, и я выдохнула, поскольку боялась, что так и продолжим общаться жестами, вдруг бы что неправильно поняла. Они упомянули, будто эта тропинка выводит к поселению. Он указал на ответвление впереди. Город небольшой, название незнакомое, пока затрудняюсь сказать, куда именно открылся портал, однако подсказка есть. Проходимцы пришли в дом перепрятать на время добычу. Точно разбойники. Они говорили про караван, который пройдёт по тракту. Обычно в этом городе караванщики запасаются водой и едой. Значит, поселение находится возле торгового пути». «Бандиты обсуждали вероятность нападения и собирались посчитать охрану. У нас с тобой есть возможность присоединиться к каравану. Он должен следовать на юг, а это частично совпадает с нашим маршрутом». «Но на него же хотят напасть». «Не сразу. Им придётся подготовиться». «И как нам присоединиться, если караван придёт завтра?» «Ты сейчас пойдёшь в город». «Одна?» «Найдёшь постоялый двор». Вероятно, выйдешь к нему, как только лес закончится. Я провожу до конца тропинки, а дальше сама. Рано утром отправишься на рынок и купишь необходимые вещи и провизию. «На что?» «Возьми». Эйден протянул кожаный мешочек. «Полумесяцы и луны». Это местные деньги. Полумесяцы медные, луны серебряные. Есть ещё золотые солнца, но не в этом мешке. Пары лун хватает на обычный наряд. Простой еды можно взять и на полумесяцы. Посмотришь на покупателей, сориентируешься. А нас возьмут в караван? Возьмут, если правильно попросим. Караван идёт на юг, точнее, в Альхару. Проще представиться альхарами. Что мужчина что женщина у них закрывают лица. Некоторые даже не говорят на всемирном. К тому же последние столетия активно шло смешение культур. Не все южане обладают смуглой кожей и чёрными глазами. А всемирный — это общепринятый язык? «Мы же на нём говорим?» От обилия сведений начинала побаливать голова, хотя я прекрасно сознавала, почему самый опасный маг не желал приближаться к городу, пусть даже не очень большому, но задумка была хороша. В караване не идут пешком, плюс лица закрыты, и можно притвориться, что язык непонятен, и не сболтнуть лишнего. А на рынке можно найти одежду альхар? Вдали от дома они реже носят традиционную одежду. Главное отличие — широкие платки, которыми укрывают волосы и лица, и широкие штаны. А у женщин — верхние накидки до земли, рукава до запястья, на крайний случай длинное просторное платье. Найдёшь что-то подобное, нам будет проще. А теперь идём. Завтра встретимся здесь же, примерно через час после восхода солнца. Ты должна успеть. Он перехватил за руку и потянул за собой. Я последовала молча, переваривая информацию, когда Леза внезапно закончился. Впереди показался просвет, и Эйден остановился. Теперь сама поспеши, пока окончательно не стемнело. Уже? Мы даже не обсудили деталей. Например, как у них обычно комнату на ночлег снимают. Да, кстати, сколько комнаты стоит? Ах, это мне наверняка озвучит. Но если я вдруг не выйду к постоялому двору, или это его огни светятся там впереди? Эйден! Отвела взгляд от дороги и оглянулась, однако мужчины рядом уже не было. Мак прислонился к дереву и наблюдал, как девушка оглядывается. Не найдя его, она вновь устремила взгляд на дорогу. Мужчина следил. Много времени она терять не стала. Больше не оборачиваясь, пошла вперёд. Справиться. С первой встречи было понятно, что не из робкого десятка. Эйден устремился следом, скрываясь в сгустившейся тени. За распахнутыми воротами постояла во двора, он замер, наблюдая, как Сейна миновала проход и подошла к двери ночлежки. Решительно, без колебаний, словно каждый день здесь ходила, обогнула пару коренастых фигур с пропитыми рожами и потянулась к ручке. Ладонь мага непроизвольно дёрнулась к кинжалу, когда один из мужиков схватил её за локоть. «Руку убрал?» — она повела плечом. «Красотка, ты одна?» Он не договорил, охнул и согнулся, когда девушка саданула коленом в пах. «Ты ж!» Последовавшую нецензурную брань, Сейна дослушивать не стала. Распахнула дверь быстро сбежала от пьянчук. Эйден опустил руку, вполуха слушая дальнейший разговор наблюдая, в каком из окон загорится свет. «Эй, Бран, в порядке?» «Вот потаскуха, я ей комплимент отвесил!» «Да, бабы пошли, дикие». Я на днях к одной подвалил, она о плеух дала. болит. Со всей силы саданула стервь. Ты присядь сюда. А что понравилось? Такие слушки наглые, обычно перед хозяевами ноги раздвигают, а за порогом из себя циацу устроят. Хочешь под караулем красотку? Хозяин дальше певну не пустит. А мы уже на выпивку всё спустили, и комнаты в долг не дал козёл. Сказал на конюшне ночевать. Переночуем, а утром поглядим. «На её! Что там глядеть? Ни кожи, ни рожи. Ещё и дикая с головой не дружит. С такую снёшь, проснуться побоишься. Коса красивая. Люблю, когда у девки волос длинный. Такую косу крепко ухватишь и на руку намотаешь. Сейчас бабы пошли. Что доска, ещё и косы стригут. поди разбери, девка или парень. Эй, Бран, глянь, что там у ворот?» На бочку пивную похоже. «Да ну! Говорю тебе, хозяин бочку на улице оставил. Пустая, нибудь что он, дурак? Поглядим. Мужики, пошатываясь, направились к воротам. Под чистоколом тень укрыла обоих, когда склонились над бочкой. Что за блажь, Бран? Я её вижу, а не ухватится. Сад, колдовство, валим отсюда. Но сад уже свалился прямо сквозь бочку, а Бран ещё пытался сообразить, что к чему, когда тупой удар по голове отправил и его в отрезвляющий сон. Чтобы мозги прочистились, хмель вышел. Утром у обоих башка болеть будет так, что не до красоток. Эйден оттащил неподвижные тела за ворота и прислонил к забору. Сам вернулся и увидел, что под крышей загорелось окошко, значит, устроилась Он оглядел широкий пустой двор и приметил конюшню. Здесь отдыхать приятнее, чем в лесу. Если успеет покончить с делами, будет пара часов подремать. Разбойники в лесном доме ожидали подельников, чтобы обсудить план действий, поэтому Эйден поторопился уйти, но пока он прислушивался, точно разобрал, как звякнула заслонка в печи. Деньги на караван понадобятся, а воры всю ночь в прогнившем логове коротать не станут. Он еще раз взглянул на мир на светящееся окошко и повернул к лесу. Служонка оказалась бойкая, ловкая, и мне понравилось. Я не удержалась, сунула ей полумесяц. А у девочки даже глаза расширились, когда спрятала его в ладошку. Ещё бы, за ночлег ужин в комнату я отдала одну луну. Девчонка мигом убежала и вскоре вернулась с деревянной шкатулкой. «Вот тебе!» «Что это?» Я как раз расплетала косу, собираясь вытащить из неё репе и прочий мусор. Она деловито откинула крышку. расческа здесь, вот паста с щёткой, нитки с иглой. А тут уж не желе, если на пятно нанести, оно высохнет и исчезнет. Мы эти коробки только важным персонам носим». «Спасибо», — я улыбнулась. Платье, правда, местами подралось. А кое-где оказались пятна. При свете светильника было заметно, до чего довели меня побеги и скитания в лесу. Только в первый черёд хотелось поесть. Ужин соблазнял аппетитным запахом из-под крышки. «А у меня ещё минуточек 5 есть», сказала вдруг девчонка и забежала мне за спину. Я оглянуться не успела, как она ловко расплела мне волосы и принялась деловито расчесывать. «Там мыться будешь, на полочке мыло найдёшь, но чтобы волос жёстким не стал, бальзамчика капни сперва». Она опять показала на коробку, славная девчушка. «А волос вишней отливает, когда расчесываешь, а ресницы чёрные. В предках кто из саркан потоптался?» «Что? Ну, предок из саркан был». Эм, «У прабабушки были вишнёвые волосы». «А глазища, небо зелёные и такие эм, в поллица?» Кивнула. Обликанный до сих пор стоял перед мысленным взором, как и облик Эйдена. Того другого, светлого кардинала, с гипнотическим взглядом. «Точно, сарканка, они красивые, но вот ростом не вышли, и магии у них совсем мало. Твоя прабабка на континенте родилась? Давно с островов перебрались?» Я пожала плечами. Этого дневник не поведал. Девчонка закончила с волосами и вдруг схватилась за щетку и платье. положи я почищу. Да я быстро. Желе это сама делаю. Оно из очисток. Но только порошочка волшебного. Сыпанешь — таким становится. Погляди, как очищает. Она плоской стороной щетки зачерпнула из баночки желе, намазала на самое большое пятно на платье, и буквально за секунду оно высохло, а грязь исчезла. Ух ты! Я и правда поразилась. Надо домой такого закупить, когда здесь с делами покончу. Думать об ином исходе не хотелось. А где покупаешь порошок? На рынке. Там много всяких штучек магических. Здесь караваны часто ходят, нам перепадает вещиц. Жаль, многие дорого стоят. Но выбор имеется. Защитные, очищающие, украшающие. Защитные? От чего защищают? Я на секунду отвлеклась от одуряющего пахнущего блюда, которому неудержимо влекло. От многого. «А от запретной магии...» У девчонки глаза округлились. «Никто ж не балует запретной, но много чего найти можно, если поискать». Снова ей улыбнулась. «Спасибо, ты беги, я сама справлюсь». Девчонка сверкнула зубами в ответной улыбке и умчалась. Еду подали вкусную и, главное, сытную. Глотала, кажется, почти не пережёвывая. Сытость сказалась, и на общем состоянии глаза начали закрываться, но я мужественно поборола сон, потому что и помыться хотелось. Кто знает, когда повезёт в следующий раз. Ванная оказалась круглой бочкой, над которой вместо вентиля имелся кран и рычаг. Походила на деревенскую колонку. Тянешь за рычаг и набираешь воду в ведро. Я как-то гостила у знакомой и видела такое. В фамильном особняке, конечно, повсюду были медные отполированные краны, а в Кастелане — общая душевая. По логике, если оба мира сообщались, то местные могли и позаимствовать наши технологии, ну, те, что не заменялись магией. Постоялый двор, судя по всему, небогатый, поэтому здесь и удобства минимальные, а в прошлом городе я толком ничего разглядеть не успела. Наверное, ещё доведётся. Надавила на рычаг, вода, вопреки ожиданиям, потекла тёплая. Намылившись, я замочила в той же воде платье, а после додумалась кинуть в воду жиле, чтобы не застирывать. Вода сразу забурлила, а я охнула и отшатнулась. Пены стало столько, что полилась на пол через край. «Твою ж! Ой!» Кажется, начала повторять ругательства Эйдена. Сразу вспомнилось, как он отреагировал на медведя, спас нас хотя, и применил запретный приём. Забрал силы, не предупредив. Понять можно, ведь не до того было, но неприятно. Пена продолжала лица и я додумалась вынуть внизу бочки пробку. Вода сразу отправилась в слив и постепенно ушла, а пена потихоньку начала исчезать. Я достала платье, пятен не было. Что ж, неплохой способ, если вовремя спустить воду. Отжав ткань, принялась смотреть, куда можно повесить, приметила плоскую доску в углу. Перекинула через неё платье, и от ткани тут же пошёл пар. Я снова схватилась за полусухой одежду и быстро сдёрнула. Может, это утюг у них такой или обогреватель для ванной? Благо, подпалин не обнаружилось, и от греха подальше отнесла платье в комнату, где повесила на стул. Бельё постирала уже мылом, а потом снова глядела обогреватель и, подержав возле него руку, ощутила тепло. Вернулась в комнату, взяла стул и внесла в ванную, развернула спинкой к обогревателю, добавила бельё к платью и со спокойной совестью отправилась спать. Девочка обещала поднять в шесть утра, но я опять забыла про дневник, который успела спрятать под подушку. В сон провалилась. Быстро. «Подарок для самой красивой жены», — улыбнулся супруг, раскрывая ладонь. На ней оказалась миниатюрная золотая книжка-кулон. К ней крепилось колечко, а в него продевалась цепочка. Что это? При дворе модно вести дневники. Я купил это у мага. Когда захочешь использовать, проведи рукой над обложкой по часовой стрелке. Супруг продемонстрировал, как это сделать, и книжка тут же увеличилась в размере, став величиной с руку. о Я тут же попробовала провести ладонью в обратном направлении, и книжка уменьшилась, обратившись золотым кулоном. А вот сюда. Муж указал на центр обложки. Капни каплю своей крови. Дневник будет откликаться только хозяйке. Остальные не смогут прочесть. Милый подарок. Я привстала на цыпочки и поцеловала супруга в щёку. Привычный жест. Обычно подобным способом выражала признательность, поскольку, несмотря на нашу свадьбу, воспринимала его больше как наставника. Если говорить честно, воспоминания о дне, когда отец призвал, чтобы объявить о грядущем замужестве, до сих пор приносило боль. Все мечты о любви и будущей сказки разрушились в один миг, когда узнала имя супруга. Муж улыбнулся и поцеловал руку. «Канцлер просил сегодня зайти». «Конечно, иди, я прогуляюсь по саду». «Нет, он пригласил нас вдвоем». «Вдвоем со мной?» «Да». «А почему?» «Полагая, он нам скажет». Кабинет канцлера оказался совсем скромным, большой, но тёмный, со множеством мебели, повсюду заставленные книгами шкафы, в центре диван и кресла, а рядом — бюро, а ещё полки, заваленные бумагами, ощущение захоломлённости и беспорядка. Мне поцеловали руку и одарили улыбкой, только она мне не понравилась, змеиная, да и лицо у канцлера узкое, вытянутое. Его не назвать красивым или даже притягательным в целом, этот человек внушал неприязнь, которую я постаралась не выдать. «Извините, что оторвали вас от дел», — расшаркался супруг, словно «это вовсе не канцлер нас вызвал». «О, дел всегда слишком много, но это не повод», — мужчина перевёл взгляд на меня и снова неприятно улыбнулся. «Упускать шанс встретиться с вашей очаровательной женой, о её красоте говорит весь двор». «Что вы?» — я приняла смущённый вид. «Слухи преувеличены». «Скромность так красит женщину». Канцлер поводил подушечками пальцев по столу, пристально изучая мое лицо. Сделалось совсем неприятно, будто это он меня погладил. «Что же, Монтерей Мэннер», — продолжил мужчина. «В одном вы правы, не станем отнимать время у других важных дел и сразу перейдем к сути. Слышал, ваша жена бегло говорит на нескольких языках. На сарканском и альхарском. Это языки ее предков», — ответил за меня супруг. «Всемирный ей родной, поскольку она родилась уже на континенте». «Конечно», — канцлер прижал указательные пальцы к губам. «Ещё Ариана неплохо знает язык западных земель». «Как интересно». «Выучила забавы ради», — улыбнулся супруг, а я искоса взглянула на него, удивляясь, чему он так радуется. а «Ваша жена талантлива, это хорошо». «Вы, наверное, слышали, что светлый кардинал ищет переводчика. Ему нужен беглый перевод с сарканского. Как считаете, мог бы я предложить ему вашу жену?» У меня сердце стукнуло о ребра. Сперва от упоминания кардинала, а затем сжалась от формулировки фразы. «Предложить? от чего он не сказал рекомендовать? Ведь мы же не на рынке, где меня сперва рассмотрели, а после решили выставить покупателю». Мне всегда очень не нравилось, когда решения принимались вот так, ставили перед фактом, не спросив мнения. Даже приличия ради не обратились напрямую, кроме пары дежурных фраз и комплимента. Большим не удостоили. Словно нарочно подчеркнули распространённую в среде мужчин присказку о том, что мозг женщины слишком скуден для восприятия поистине важной информации. Но я никогда не считала себя дурой. «О, это такая честь!» Лицо супруга светилось воодушевлением и преисполнилось благоговение. «Тогда решено. Завтра попросим вашу очаровательную жену явиться на встречу с кардиналом. Он будет проводить отбор среди кандидатов лично. Подойдете к девяти утра». «Конечно, конечно. Ариана не опоздает».